Глава двадцать пятая. В ночь с девятого на десятое января в маленьком селецком городке Хешберг под Бреславлем, где Якоба в тишине уединения проводила последние месяцы беременности, пробил для нее часть тяжелых испытаний. Рано утром известили телеграммой Бреславскую приятельницу, единственного человека, которому Якоба доверила свою тайну. Днем. Тоже телеграммой вызвали врачам. Протекли тем учительные сутки, о которых впоследствии Якоба не могла вспомнить без ужаса, а уж она ли не привыкла к страданиям. Ребенок родился живым, но тотчас же умер. Якобе его даже не показали, чтобы спасти жизнь матери, пришлось искалечить ребенка. Целый месяц пролежала Якоба постели. Когда она начала вставать и выходить в маленький садик перед домом, где, укутавшись пледом, могла любоваться грядой снежных вершин, окаймляющих молодую зелень полей. Весна уже была в полном разгаре. Но вся эта красота не радовала её. Она так горевала из-за смерти ребёнка, чувствовала себя такой опустошённой, такой ненужной, такой лишней в этом мире. Дева была такой беспомощной, что глаза её не высыхали от слёз. В последние месяцы перед родами ребёнок заполнил все её мысли, стал неотделимой частью её самой. И теперь у неё возникло ощущение, будто от неё вообще ничего не осталось. Она даже не думала о том, что смерть ребёнка сняла с неё тяжёлый крест, позор, унижение, горе родителей. Жалость знакомых, всё, что прежде могло бы истерзать её душу, ничего не значило по сравнению с теми радостями, которых она ждала от своего ребёнка, с теми надеждами, которые она на него возлагала, с надеждами на чит новую жизнь. Мать и отец, уверенные, будто она до сих пор живёт в Брянске, регулярно писали ей обо всех домашних событиях. От них она узнала что Эйбер женился на семнадцатилетней девочке, что её зять Дюринг прошел в рыцарях, что Нанни была на придворном балу представлена одному из принцев. Но всё это нисколько не занимало её. Она сидела в своём маленьком садике, подложив под голову подушку и поставив скамеечку под ноги, и провожала глазами детишек, бегущих мимо неё по тропинке. В основном это были дети из бедных семей. Бледные, чахлые, убогие, какими кишмякишат все фабричные посёлки, даже самые маленькие, полудеревенского типа, где вдоль дороги ещё пробивается весной зелёная травка. Два раза в день они шумами гамом проходили мимо её дома, в школу и из школы. Особенно приглянулся Экуби один малыш, лет 10, с болезненным У него та бледным личиком, изболячками на щеках и под носом. Он всегда плюсов хвосте, заржал подмышкой аспидную доску и шаркал, словно дряхлый старичок, деревянными башмаками. Когда она достаточно окрепла, чтобы без посторонней помощи выходить за пределы сада, она как-то раз остановила этого малыша и ласково с ним заговорила. Мальчик недоуменно и робко посмотрел на нее печальными синими глазами и ничего не ответив, побрел дальше. Шагов через пятьдесят он боезлева обернулся и, когда увидел, что Акоба стоит на прежнем месте и смотрит ему вслед, втянул голову в плечи, словно опасаясь нападения сзади. Бедный коропуз, вслух подумала она и побрела дальше. маленький забитый мальчуган и его рано проснувшийся страх перед чужими людьми пробудили в ней материнскую нежность. Через несколько дней она пошла следом за этим мальчиком, чтобы поглядеть, где он живет, и увидела издалека, как он скрылся в длинном низком бараке с множеством через каждые два-три окна дверей, выходивших прямо на мостовую. По расспросив соседей, она Узнала, кто его родители и в каких условиях живёт его семья. Перед ней раскрылась неизменная трагедия фабричных. Отец и мать работают, бросив ребятишек на произвол судьбы. Дома их ждёт голод, в школе побои, на улице бдительное око полиции. В таких условиях дети либо жесточались, либо тупели, делались либо преступниками, либо ничтожествами. Якубе ещё ни разу не приходилось сталкиваться с нищетой лицом к лицу. И открывшаяся перед ней картина потрясла её. Она разузнала, сколько платят рабочим, какова продолжительность рабочего дня, в каких условиях они живут, соблюдаются ли в фабричных школах элементарные требования гигиены, существуют ли для рабочих обеспечение по старости и тому подобное. Полученные сведения возмутили её до глубины души. Она будто бы вочию увидела перед собой написанные кровавыми буквами слова: современное варварство капитала. Хотя раньше чуть ли не ежедневно встречаю их в рабочих газетах, она не связывала с ними никаких определённых представлений. Она не могла довольствоваться одним лишь состраданием к пробощённым. Всякое сильное чувство обычно пробуждало в ней жажду деятельности, и на этот раз она от рассуждений перешла к поступкам. При поддержке своей хозяйки, очень словно женщины, вдовы унтра офицера, она без долгих размышлений устроила у себя в саду что-то вроде общественной столовой, где бедные ребятишки Могли по пути в школу и обратно получить бесплатную еду и тёплое питьё. Все запасы нежности, всю жажду самопожертвования, которую она хранила для собственного ребёнка, Якоб отдавала теперь этим бесприютным малышам. Изливала её на нечесаные и немытые головёнки. А нежность всё не убывала. Сперва ребята дечились её. а сама затея вызвала лишь насмешки у жителей городка, но запах наваристого супа, поднимавшийся из за забора, и вид постоянно накрытых столов мало по-малу победили робость детей. И вот в один прекрасный день Якуба увидела, как уписывает за обе щеки обед тот самый малыш с землистым цветом лица и болячками под носом. Но Якуба на этом не успокоилась. По мере того, как восстанавливались ее силы, Жизнь приобретала над ней прежнюю колдовскую власть и безостанька заполняла её сердце. С своей приславской подруге она писала: "Задумывалась ли ты когда-нибудь над тем, какая страшная участь уготована детям из бедных семей в наше время, в наше прекрасное великое время. Как ничтожно мало сделано обществом для того, чтобы создать им человеческие или хотя бы сносное условие существования. Из именуемой родным домом пустой комнаты, где очень редко бывают отец и мать, несчастных малышей гонит в школу, которая большинству из них представляется исправительным заведением и которая чаще всего мало чем от него отличается. Им бы с доверием взирать на общество, как на свою надёжную опору и защиту. Но общество предстаёт перед ними обычно в самом неприглядном виде, в виде бездушного учителя, жестокого палесмена, назойливых деятелей из комитета попечительства об бедных и священнослужителя, которые толкуют им про смерть, про страшный суд и адские муки. Откуда здесь взяться общественным чувствам, из которых со времени могли бы развиться чувство братского соправежденства? На укрепление распадающейся семьи нечего и рассчитывать. Родительский дом, который некогда составлял основу нашего общества, ныне отмирает. Это пройденный этап развития. Но что же предложить им взамен? Этот вопрос так занимает меня последние дни, что я даже во сне не забываю о нём. Ну, о взрослых общество позаботилось. Оно дало им церкви и бргите, залы для собраний и пивные. театры и молитвенные дома. А как же дети? Скажи на милость, откуда ждать помощи этим бедняшкам? Я вижу лишь один единственный выход. Школа должна постепенно заменить им родной дом. Но само собой разумеется, для этого школу надо упорно и долго перестраивать. Её надо вернуть к первоначальному состоянию, сделать тем, чем не когда были монастыри, прибежищем Открытым всегда и для всех, надёжным приютом. А кроме того, в школе должно быть и нечто качественно новое. Сами вид её, убранство комнат, методы преподавания должны создавать у ребёнка одновременно ощущение домашнего уюта и праздничности. Именно здесь следует привить детям основу радостного и светлого восприятия жизни. которая поможет им в дальнейшем сделает их в борьбе за существование более стойкими нежели прежняя, а порой и современная воспитанная монастырями молодёжь та, что при первом же разочаровании теряла и веру в жизнь, и надежду на счастье, и прибегала, как малое дитя под крылышка старой доброй няньки, в церкви. Но я вижу на твоём лице нескрываемое изумление. К чему она мне всё это рассказывает, спросишь ты? Что ж, это уместный вопрос. И я открою тебе всю правду. Здесь, в моём одиночестве, передо мной словно открылся новый мир. И я сама ещё несколько ошеломлена этим открытием. Знай же, что я всерьёз намерена попытаться воплотить в жизнь изложенные выше мысли. У меня возникло Безумная идея устроить в Копенгагене школу для детей бедняков. Потому образцу, который я тебе набросала. На это уйдёт вся моя доля наследства. Но разве можно найти для неё лучшее применение? Особенно если учесть, что мне теперь некому её оставить. Разумеется, такое дело в 2 дня не отделаешься. Мне надо хорошенько рассмотреть все опыты, предпринимавшиеся в этом направлении. И вообще, до основания изучите школьный вопрос. Помнится, я где-то слышала или читала, что в Америке уже было такого рода движение. Поэтому не удивляйся, что в один прекрасный день ты получишь известие о том, что я намерена пересечь Атлантический океан. Пока же я останусь с моими подопечными. Да и могилку на Здешнем кладбище я не могу покинуть. Так что вряд ли ты меня скоро увидишь. Этой же весной ПС близком выдержал экзамен. Однако радость его была не продолжительна. И ему чуть не прямо от экзаменационного стола пришлось проследовать в казарму и напялить на себя солдатский мундир. И здесь он уже в который раз должен был расплачиваться за прежние грехи. Сколько лет подряд Он всеми правдами и неправдами старался исхлопотать себе отсрочку от военной службы. Лилия дерзкую мечту, что быть может, с помощью Филиппа Соломона ему удастся и вовсе избежать призыва. И вот, теперь его взяли в армию и заставили целое лето топать по плацу, рыть окопы и плести фашины вместе с несколькими сотнями молодых людей, казавшихся ему сопливыми мальчишками. Больше всего мучила Пер не физическая усталость, хоть и к книге он не слишком привык, а какая-то духовная спячка, отупение, к которому неизбежно приводит жизнь в казарме. Он прихватил с собой несколько книг, надеясь перечитать их на досуге. Но после маршировки у него только хватило времени на удовлетворение самых насущных потребностей. Желание отъестся и отоспаться всецело им завладело. Кроме того, он так привык всё выполнять по команде, что ему теперь казалось совершенно диким делать что-либо добровольно. Но духовная спячка продолжалась лишь до осени. Здесь удача снова начала попускать перу. А сложив первый срок, он по жеребьёвке вытянул один из ветхих номеров. который освобождал его не только от зимнего призыва, но и вообще от дальнейшей службы в армии. В конце сентября, отдохнув душой и телом, он поехал в Ютландию. И там была торжественно оглашена его помолвка. Гуфигермейстер за время его отсутствия скончался. Но это не только не приостановило хода переговоров, а напротив, ускорило их. И приготовления зашли так далеко, Что Перк в своей великой радости мог немедленно взяться за работу. Прежде всего, он обосновался в маленькой вилле на окраине станционного посёлка, в той самой, которую Гофгерместеше присмотрела для него ещё до Рождества, и которую до сих пор никто не занял. В домике было 5 комнат, не считая кухни, и ещё две комнатки в мезонине. Для начала он обставил только две комнаты внизу. Да и то весьма скудно. Полное неумение создавать уют, которое бросалось в глаза всюду, где бы он ни жил, будь то в здании или за границей, сказалось и здесь. На аукционе, где распродавалось имущество прогоревшего лавочника, он приобрёл два крашеных стола, обитый глионкой диван, несколько стульев и тому подобное добро. Елиппер охотно довольствовался сборной рух ледю, то не только из чисто финансовых соображений, как ему казалось, не только из желания по возможности скорее выплатить долг родным и Филиппу Соломону, но и потому, что в нём, как и там Сидениусы, жил средневековый послушник, которого всегда тайно влечёт аскетический образ жизни и суровые нравы. Тюще подыскала для него экономку старушку, служившую когда-то у них в бедству пе, и вот в октябре, когда осень развела по ветру последние остатки летнего наследства, наступил наконец день, когда пер впервые сел за собственный стол. Сам городок, он звался Ремальт, был как две капли воды похож на все новые поселки, которые в мгновение ока а потому без всякого плана вырастают в густонаселенных местностях, вокруг железных дороговых станций. Здесь были, как положено, трактир, реальное училище, аптека, несколько лавок, несколько ремесленных мастерских, но зато ни церкви, ни пастора. За станцией линия пересекала речку. Здесь был выстроен довольно солидный мост, и гулкий перестук вагонов. по мосту доносился отсюду до самого Керсхольма, где в своё время его и слышал Пер. На 20 км вокруг люди ставили по поездам свои часы. По обе стороны моста и находилась арена его деятельности. Вдоль реки на 10 км с одного берега, на 5 с другого, включая заливные луга в Римальском, Беструбском и Борубском приходах, Каждое утро первый ездил в собственной лёгкой двуколке, чтобы снять план местности, наметить трассу стоков, установить вехи и тому подобное. За этой работой он постепенно познакомился с местными жителями. Не очень-то они ему пришлись по душе. Взяты его дельности они производили совсем другое, и далеко не столь благоприятное впечатление, как тогда летом в лесу. на народных празднике. А кроме того, поскольку он не имел возможности оценить каждого из них, они все казались ему на одно лицо и на одну стать. Всюду он замечал лишь общие сословные черты: честолюбие, вязливую мелочность, бесцеремонную привычку совать нос в чужие дела. Словом, те малоприятные качества, которые расцветают под воздействием вечной нужды. в замкнутом и ограниченном провинциальном мерке. Здесь он окончательно утвердился в справедливости этого наблюдения, которое сделал еще за время рекрутины. У них в роте служили и ремесленники, и крестьяне, главным образом из западной Йутландии. И его просто поразило, до чего крепкая солидарность связывала первых, хотя некоторые из них принадлежали к самым отребям копенгагенского общества. Тогда как вторые не только были лишены элементарного чувства товарищества, но даже вообще не знали, что это за чувство такое. Они, правда, ни с кем не ссорились и даже держались как будто вместе, но им и в голову не приходило оказать кому-нибудь услугу просто так, не рассчитывая на ответную. И они в свою очередь даже не подумали бы обратиться к кому-нибудь за помощью. Ничего не предложив взамен. Иногда перво возвращался домой в самом мрачном настроении. Это случалось, когда целый рабочий день пропадал зря из-за того только, что два соседа, связанные узами теснейшей дружбы, единством веры и общностью политических убеждений, не могли решить, кому принадлежит данная кучка земли, хотя и всю-то её можно было вывести на одной тачке. И пусть даже последнее поколение начало просыпаться от духовной спячки, идея христианского братства по-прежнему оставалась для них лишь внешним атрибутом. Ее, подобно праздничному настроению, прихватывали на собрания и в церковь, а в хлопотах будин она выветривалась из головы и уже никак не влияла на денежные дела. Впрочем, и общение с людьми своего круга Большой радости Перу не доставляла